Закрепленная в днище генератора биополя ржавой гайкой, зловещая красная кнопка ни с чем не соединялась и выполняла сугубо бутафорские функции. Из прибора были извлечены упакованные в жестяную банку из-под грузинского чая четыре батарейки. с десяток конденсаторов и резисторов, и что-то тщательно изолированное, к чему тянулись четыре проводка. Вот это и был шар палеокосмонавтов, обмотанный в несколько слоев изоляционной лентой и стеклотканью, и густо обмазанный каким-то клеем. Перед нами на столе лежал почти правильной формы шар. Дальше началось скрупулезное исследование находки. Мы обнаружили ошибку в определении положения центра тяжести шара. Именно она привела F и M к выводу, о наличии отрицательной плотности вещества ядра шара, породившему гипотезу о содержавшемся там антивеществе. Шар был сделан из стекла. Как о забавном курьезе, Холодный сообщает, что при исследовании шара в ходе измерения его теплоемкости через микротрещины внутрь попала вода. Получалось, что внутренняя полость шара не была герметичной, а следовательно, никакого антивещества внутри быть просто не могло. С трудом, Но исследователям удалось установить, что же собой представляет шар. Оказалось, что шар палеокосмонавта – это ничто иное, как галло – предмет быта украинских крестьян. Вот какая справка была дана ученым, в Музее этнографии и художественного промысла Академии наук УССР. Справка об украинских галла. Галла, как предмет быта украинских крестьян, преимущественно 17-19 века, применялась для глажения тканей. Гава представляет собой довольно примитивное изделие стекольного производства. Они изготовлялись в угутах стекольных мастерских, распространенных в прошлом в лесистых районах Украины. Осмотр представленных осколков, их форма, цвет, фактура поверхностей, Следы выщелачивания, коричневые пятна, позволяют утверждать, что они являются фрагментами некоего галло. В то же время специалисты Геологического института твердо установили, что шар лежал в земле не миллионы лет и даже не тысячи. а всего 150 лет, самое большее 2-3 сотни лет. А до того, как эта галла была потеряна, оно, разогретое в кипящей воде до высокой температуры, использовалось как утюг для разглаживания украинских сорочек. Однако выводы настоящих ученых энтузиастам, парапсихологам пришлись не по праву. Юрий Холодный пишет «Мягкие попытки объяснить Д».